О житках Брюнхельд Олег, разумеется, даже не вспомнил и не сказал ни слова. О них вспомнил сам Предслав, да и мировито спрашивала, куда девать зяблицу и оставшееся у нее добро княжны. Поначалу он думал просто взять это с собой, но, увидев жителей закатной стороны, придумал передать добро хозяйке. Зная, где должно закончиться ее путешествие, Брюнхельд тайком уложила все самое дорогое, что у нее было. Может, Олег и не позволил бы ей забрать Лари, когда по у него спросили. Если родители не прощают невесте бегства, не признают зятя, то и приданого она не получает. Но Предслав нарочно не стал напоминать об этом грозному тестю. Зато он был уверен, Венцеслава хотела бы, чтобы сестра-беглянка все же получила свое имущество. Жена будет ему благодарна, если он это устроит. Да ему и самому было бы глупо гневаться на свояченицу. Бежав с Амундом, Брюнхельд отказалась отправ на Киев для себя и своего мужа. И если Рагнар, если случится то, чего в княжеской семье боятся, то в наследниках Олега останутся только Венцеслава и ее муж. Предслав, не особенно ты верил в действенность чар, творимых злобными женами. Жизнью и смертью людей правит воля Божья. И жаль, что его умный тесть никак не желает признать, что борется с силой, с которой ни один из смертных бороться не способен» и, возможно, во всех его неудачах кроется высший замысел, который станет понятен людям лишь много времени спустя. Сам Предслав, как христианин едва ли сумеет занять киевский стол, но у него растет сын, вовсе не случайно, названный в честь прославленного деда. Глава тринадцатая Полусотенная дружина Амунда Плеснецкого шла вверх по Припяти на запад. С одной стороны тянулись земли древлян, с другой — дряговичей, но бужане проходили мимо городков и весей, останавливаясь лишь, чтобы купить молока, яиц, еще каких-нибудь припасов для госпожи Брюнхельд. «Скоро придется купить пару сорочек, плахту и свиту», с печалью думала она, «и попроситься в чью-то баню, иначе новая княгиня прибудет в Плеснецк, похожая на кекимору запечную». Ее лучшее греческое платье из золотисто-желтого шелка совсем не подходило для долгого речного путешествия, но другого у нее не было. По прибытии на место Амунду придется сначала одеть ее, как подобает княгине, а уж потом показывать народу его новую владычицу. Во время пути и на привалах, когда ставили огромный Амунда в шатер и разводили костры, Брюнхель держалась весело, но счастливой себя в эти дни не чувствовала. Она добилась того, чего хотела, но жизнь ее перевернулась и еще не устоялась на новый лад. Почти кожей она ощущала, как с каждым вздохом, с каждым взмахом весел увеличивается расстояние между нею и родным домом, близкими, Киевом, могилой матери, всем, к чему она привыкла. Когда она окажется в Плеснецке и займет место хозяйки в новом доме, станет легче. Со временем, не сразу. Первый год замужней жизни самый трудный, поэтому уборы молодух так пышны и богаты разными оберегами. Оба они, она и Амунд, были рады, что их дело удалось, и они соединились вопреки препятствиям, но смотрели друг на друга с невольным изумлением, едва веря, что долгая мечта стала явью. И это навсегда. И в прежней, и в будущей жизни найдется немало хорошего, но переход от одной к другой всегда мучителен. После встречи с Олегом Мамонт не ждал с восточной стороны никаких вестей, ни хороших, ни дурных. Тем сильнее всех удивила неожиданная радость. На третий день, к вечеру, когда уже расположились с Таном на берегу и стали готовить ужин, дозорные привели молодого незнакомого мужчину, догнавшего их в лодке с несколькими спутниками. От княжеского шатра увидев идущих, Брюнхель тахнула. В девке что спешила за незнакомым молодцем? Она узнала свою зяблицу а два ларя, которые несли отроки, были ее собственными взятыми из Киева в дорогу. Вот госпожа сии люди внизу пришли в лодки и говорят, будто к тебе у них дело и поручение важное, поклонился Десяцкий. Будь жива, госпожа. Незнакомец тоже поклонился, сняв шапку, и Брюнхель с изумлением заметила, что у него один глаз светло-карий, а другой темно-зеленый. Кланяется тебе родич твой, боярин предслав, посылает добро и служанку твою. -Прицлав! удивился Амунд, пока Брюнхельд бросилась к зяблице и обняла ее на радостях. Хоть одно привычное лицо было подарком в ее новой жизни, зяблица, благополучно добравшись до своей госпожи, разрыдалась от облегчения. Хоть она и могла прикинуться, будто не знала о замыслах Брюнхельд и не меньше других удивилась явлению сперва Гарыни, а потом и Амунда, Княжеский гнев легко мог сокрушить ее, как пособницу без долгих разбирательств. «Он мне все вручил и вам передать просил», — подтвердил Верес. Разговаривая с Амундом, он невольно бросал взгляды в сторону, но другую, почти столь же рослую фигуру. Горыня наблюдала за его приближением, скрестив руки на груди и недоверчиво улыбаясь, но за этой улыбкой прятался тайный восторг. Только сейчас она думала, что, наверное, теперь еще три года его не увидит. — А ты кто таков? — спросил Амунд. — Княжий человек? — Нет, господин, я не из Киева. Звать меня Верес, Волынской земли, из Боянца, что на луге реке. По своим надобностям пробираемся, да вот заодно рада и тебе услугу оказать. — Я знаю его, — покусывая губу, чтобы подавить улыбку, сказала позади Брюнхельд Горыня. Верес бросил на нее быстрый взгляд и подмигнул зеленым глазом. «Хороший человек?» — спросил у горыни Амунд. «Да уж, неплохой», — протянула она с сомнением, которое, однако, говорило в пользу гостя. «Тогда иди садись». Амунд показал в сторону костра, где были положены у огня несколько бревен, покрытых кошмами и плащами. «И рассказывай все путем. Ты же из Традеславля нас догонял». Почтительно поблагодарив и даже немного щеголяя своим вежеством, дескать, и мы обхождение знаем, Верес попросил позвать его спутников, после чего уселся на указанное место напротив Брюнхельд. Себя Верес считал человеком бывалым и много чудес повидавшим, однако сейчас перед ним было редкое зрелище. Прекрасная дева с золотистой косой в платье, словно из солнечного света, а по сторонам от нее два волота а Амунт и Горыня, будто стражи, плененные зари Зареницы. Однако Брюнхельд приветливо улыбалась, лишь в голубых глазах ее таилась тревога и печаль. Ей очень хотелось расспросить человека, который видел ее отца, зятя и жителей Троиславля уже после того, как им стало известно о ее бегстве, но она сдерживалась, не желая показаться любопытной. Вересу было немало что порассказать, ведь он знал много такого, чего сами Амунд и Брюнхельд не знали. Начал он, как и просили, со своей беседы с Предславом. Рассказ еще не дошел до конца, как Брюнхельд громко ахнула. «А это кто?» — она даже привстала от изумления. «А это как здесь оказалось?» К кострам подходили трое бывших волков, и с ними до нельзы живито. живита. Эта дева невеста товарища моего Борилы. В ерильскую ночь он ее раздобыл, теперь домой везем. И этот раздобыл, хмыкнул Амонт не без одобрения. Садитесь. Лари унесли в шатер. Зяблица отправилась разбирать вещи госпожи, потом и Брюнхельд ушла, чтобы сменить платье. Вернулась она, неся в руках серебряную чашу с позолотой, где на дне был изображен орел и дева, уносимая им в небеса. Еще в Киеве Брюнхельт тайком спрятала ее на дно ларя под рубашки, подарок Амунда свое главное сокровище. Сколько дней она любовалась этой чашей, мечтая, как и ее унесет великан Орел Севера. И вот свершилось, она летит. И теперь пришло время задуматься, а что будет там, где он опустит ее на землю? «Ну что, Олег?» — спросила Амонту Вереса. «Ты видел его?» после, когда он вернулся в Троеславль. Видел господин. Верес многозначительно опустил углы рта, словно говоря, уж это было зрелище. Придивное дело там свершилось. К тому времени, как Олег вернулся к Троеславлю после свидания с Брюнхельд, Верес со спутниками был уже там, на берегу, и видел вместе со всеми конец Лунавы. Он лишь не мог слышать, какие слова — Олег произнес после того, как ее тело исчезло в волнах. К счастью для Амунда и Брюнхельд, до которых суть Олегова проклятия дошла много времени спустя. Сейчас они лишь удивились поступку Олега. Они ведь знали, что ведьмарка к бегству Брюнхельд с Амундом никак не причастна. Но у Вереса и для этого нашлось объяснение. «Повесть сия из давних времен тянется», — начал он будто настоящий седобородый сказитель когда князь Олег только в Киев с дружиной явился. Он пересказал сначала то, что узнал о судьбе мечтаны Солоницы от других, потом о своем знакомстве с нею, когда она носила имя Лунава. Заодно и Горыне пришлось рассказать о своих приключениях в избе затеи, где она и познакомилась с Вересом. Слушая эту дивную повесть, Брюнхельд и Амунд только ахали, да и плеснецкие отроки, сидя и лёжа на земле плотным кругом, едва дышали, чтобы не упустить ни слова. Рассказывая, Верес всё смотрел на горыню. В суете ерильского вечера было не до того, но теперь он заметил, что за три минувших года она сильно изменилась, как ему показалось, даже ещё подросла, хотя это вряд ли, по-женски развелась и окрепла. Ее мощный высокий стан, широкие плечи, высокая грудь, сильные бедра наводили на мысль о богатстве и изобилии жизненных сил, как у самой матери Земли. Лицо ее имело здоровый румянец, в голубых глазах светились уверенность и понимание. Глаза, брови, губы — все стало как-то четче и выразительнее. Если три года назад он замечал миловидность ее лица, если отвлечься от роста, то теперь она поражала самой настоящей красотой, и этой красоты было столько, что хватило бы на трех обычных девок. Одна коса, темно-русая, толщиной в руку, обычной женщиной чего стоила. Если в избе затеи Верес смотрел на девожонку с любопытством и некой снисходительностью, то теперь ее оценивающий немного насмешливый взгляд внушал ему непривычное чувство неуверенности. Но это же он воспринимал как вызов. К неуверенности он не привык. «Стало быть, кудесы Бабкины, наконец, у тебя?» — спросила Горыня. «У меня. Покажешь, что хоть за кудесы? Ради чего ты в такую даль пустился?» «Покажу». Верес оглянулся к реке, где осталась возле Амундовых лодей его лодка. «В пожитках лежат. Завтра отыщу. Теперь темно уже возиться. «Не ходи с ним в темноту», — заботливо предостерег Лундварь. «Девушке надо о своей чести заботиться». Горыня фыркнула, отроки вдруг засмеялись. «Кто покусится на Горынину честь, много чего потом не досчитается в хозяйстве». «Да я, может, не только за кудесами пустился?» Под нос будто самому себе задумчиво пробормотал Верес. Длинный летний вечер неприметно перешел в светлую ночь, и все пошли спать. Гарыня, укладываясь на своей подстилке в шатре хранителей, дозор при князе несли попарно в три смены. Сама дивилась, до чего у нее весело на душе. События Ерильской ночи разворачивались так стремительно, что она, едва успев наткнуться на Вереса, почти сразу его и потеряла, и дальше ей было некогда не то что его искать, а даже о нем вспоминать. Вспомнила она потом, когда уже сидела в Амундовой лодье возле Брюнхельд, И каждый грибок уносил их все дальше на запад. Казалось чудом, что она снова встретилась с ним, хотя это чудо она сотворила своими руками, когда послала ему весть через людей из Чернигова. К тому времени давние приключения в избе затеи уже казались ей сказкой из детства. Та Горыня, что жила в волчьем яру, была совсем другой девушкой. Даже Ракитана, нынешняя Горыня, вспоминала как часть чужой жизни, а для нее нынешней Подходящего отца надо искать в горах Угорских. Из всего, что в той жизни оставалось только Вереса, ей хотелось бы повидать снова, ну еще бабу Лучу. Сидя в свой черед у княжеского шатра, Горыня посматривала на яркие звезды и даже в них видела какой-то отклик своим мыслям. Взгляд Вереса в этот первый вечер на Припяти подкреплял ее неясные надежды. В нем читалось удивление. Невольное восхищение и ожидание. Каждый вздох освежал в груди чувство счастья, и время летело стрелой. Что такое? Она как будто опьянела, сказала бы, будто опоили, если б не знала, когда опоет пытаясь навести любовную тоску. Не счастье это приносит, а только тошноту. утро, пока все просыпались, ходили умываться и варили кашу, Горыня снова увидела Вереса возле реки, И заново удивилась, что он ей не приснился, и заново обрадовалась. Обернувшись, он встретил ее взгляд и подмигнул, будто у них были какие-то тайные общие дела, о которых он хотел ей напомнить. Гарыня фыркнула и отвернулась. «Ой, не нравится мне этот мужик, разноглазый!» пробормотал рядом с ней Берси, маленьким костяным гребешком расчесывая длинную бороду. «Это почему?» «А потому...» Берси тоже подмигнул, но совсем по-другому, предостерегающе. «О, видишь!» «Может, ему того? Рыло начистить, да и в реку?» С готовностью предложил Ярни. «Хорошо бы, да у князя он в милости за госпожи пожитки. Мы, однако, будем за ним следить», — многозначительно заверил Берси, и остальные закивали. Вереса и его спутников Амунд велел в благодарность за услугу, кормить из дружинных запасов, но к своему котлу утром не приглашал, и Горыня видела его только издали. Так же было и днем, когда остановились отдохнуть на самое жаркое время и сварить обед. Только вечером, когда снова устроили стан, Верес подошел к Горыне, сидевшей на траве под березой. Солнце еще полыхало на закатной стороне неба, бросая на траву яркие рыжие лучи. При виде Вереса у нее забилось сердце. Она всё время как будто ждала от него какой-то вести и боялась, что её не будет. Но какой? Обо всём, что их связывало, в прошлом они уже поговорили. Как баба Луча поживает? Горыня вспомнила, о чём ещё хотела узнать. Всё так же. Верес сел на траву рядом с нею. Жива покуда. Всё утином мается. И это есть. Тебя вспоминает. Верес глянул на неё. Так уж и вспоминает. Да, каждый раз, как зайду. Беспокоилась даже было, гадала о судьбе твоей, все ли хорошо. И что? Гарыня повернулась к нему. Сказала, что видела тебя в большом доме богатом, в платье цветном. Я было не поверил. А теперь вижу зря. Вере сбросил взгляд на Амунда и Брюнхельд, сидевших перед своим шатром. Да уж, баба Луча. Поглядев на Брюнхельд, Гарыня тоже кое-что вспомнила и от удивления выпрямилась. Она, как макошь, судьбу человеческую насквозь видит. Я вот что вспомнила. Я, когда у нее была, спросила, видит ли она мою судьбу. Она сказала, вижу деву прекрасную с золотой косой в золотом платье и, дескать, смеются. Я спрашиваю, что же это значит, а она, судьба твоя счастьем богата, но сперва сумей ей угодить. Я подумала, она меня байками тешит, а теперь знаю, истинно она вот эту судьбу видела. Горыня кивнула на Брюнхельд. Я уж как старалась ей угодить. «Как же ты к княжеской дочери в дружину попала? Хотела же родню своей бабки искать. Круглоселье, что ли? Он нахмурился, хотя отлично знал, что круглодолье. Я сперва не к ней, я сперва к Амунду в дом попала. Была я у родичей, да там и узнала, что есть на свете еще один на вроде меня. Дай, думаю, пойду к нему, может, хоть там пригожусь». Горыня стала рассказывать, как пришла к Камунду как жила три года в Плеснецке, как потом была отправлена им к Брюнхельд. Верес слушал со все возрастающим изумлением. — Так ты не в девках при ней, а в отроках? Он поднял брови, и его разноцветные глаза от удивления широко раскрылись. — Я слыхал, будто ты одна со всеми мужиками в Троеславле дралась и всех побила, да подумал, со страху им померещилось. — В поляницах я. Горыня слегка нахмурилась. При Вересе она не хотела позволить, чтобы ее зачисляли в отроки. Так лучше. Он дернул ртом, пытаясь улыбнуться. А то где же видно, чтобы отроки были... такие? Он выразительно окинул глазами ее грудь и бедра. Горыня подумала и пихнула его локтем, так что он полетел спиной в траву, взметнув ноги в небо. От костров донеслось довольное ржание, наблюдавших за ними амундовых гридей. Эх! Верес приподнялся и снова сел, но уже не так близко от нее. «А я было думал...» — продолжал он, отряхиваясь от лесного ссора. «Может, ты надумаешь к ней воротиться? Да куда-то избе против княжеских палат. К бабе Луче? Ну да, старая она одной тяжко». Гарыня вздохнула. О бабе Луче она сохранила теплую память, как о родной душе — Да и мысль о том, чтобы обосноваться там, куда Верес нередко заглядывает в гости, соблазняла ее. Но это было бы хорошо для той Горыни, которой она была три года назад. «Не выйдет уж из меня зеленицы, вздохнула она. «Привыкла я к Плеснецку, и ко мне там привыкли. Почти уже не таращатся, как на чудо. Князь ко мне милостив, ровно брат родной». «От княжеской милости, конечно, уходить не годится». Согласился Верис и задумался, полулежа на траве. Глядя на княжеский шатер, горыня ощущала на себе его внимательный и изучающий взгляд. А я ведь знал, что ты к князю Плеснецкому ушла. Вдруг сказал он. Да ну, изумленная горыня обернулась к нему. Я был там, в круглоселье вашем, то есть в круглодолье, на другую зиму через год. Зачем? Да узнать хотел, как ты чудо лесное. Прижелайся. Там мне рассказали ваши, что в Плеснецк отослали тебя». Горыня не ответила, смущенная и втайне обрадованная. Выходит, Верес тоже вспоминал о ней, даже беспокоился. Аж настолько, что отправился на чужую сторону. Но, сделав это признание, главную его часть Верес от нее утаил. Но другую зиму после их встречи, всерьез думая о новой женитьбе, он никак не мог выбрать невесту. Любую, какую он мысленно примерял к этому месту, заслоняла дева волод, встреченная в лесу, могучая, как медведица, с ясным простодушным взглядом голубых глаз, неутомимая в работе и приученная стесняться своей силы, угнетенная разлукой с привычной жизнью и так живо отвечающая на добрые отношения. Не так, чтобы он ехал в круглодолье, собираясь ее посватать, но взглянуть еще раз, понять, есть ли в ней что-то особенное, кроме роста, Или он блажью мается? Теперь у него, наконец, появилось время присмотреться. И смотреть на Горыню было с каждым днем все приятнее. Даже ее рост его уже не поражал, а умилял. Если бы эту радость не отравляла сомнения, о нынешней-то Горыне, сидящей возле князя и его невесты, чуть ли не на правах названной сестры, охота ли глядеть на него, кузнеца Боенецкого? День за днем Амундова дружина продвигалась на запад. Вересу нужно было ехать с бужанами в одну сторону, причем почти до конца пути. Через половину припяти, потом постырит до луческа, оттуда Вересу придется сворачивать на запад, а Амунду идти дальше на юг. Да везде, вверх по течению, это дороги дней на двадцать. Гарыня так радовалась этому, как будто каждый из этих дней обещал ей какие-то невиданные дары. Каждый раз появление возле нее Вереса все меняло, будто внутри нее самой, от взгляда на его колдовские разноцветные глаза, просыпалась некая сила, заливая душу радостью. Она как будто все время ждала от него чего-то, чего она и сама не знала, но чего-то хорошего, как будто он один умел открыть для нее ворота в какую-то новую жизнь, полную счастья. живи ты, убедившись, что Брюнхельд на нее не держит зла, прибилась к ней и стала ей прислуживать, помогая зяблице и стараясь искупить свою вину. «Ты прости уж меня, госпожа!» Однажды решилась она не в силах отвязаться от мыслей о том зелье. «Брат меня попросил ему помочь. Как же я могла старшему брату отказать?» «Я не сержусь», — задумчиво ответила Брюнхельд, которую козни покойницы мечтаны сейчас занимали очень мало. «Ее зелье никакой силы не имело». Не могла мечта на меня ни к кому приворожить. Мою судьбу уже Фрея на своем веретене спряла, а с нею никакой ведьмарки не тягаться. Но мой отец все сделал, как должно, за женщину такого рода. Теперь ее нет, и больше она не будет своими чарами отнимать нашу удачу. В ответ на этот дар я молю богов, чтобы они приняли ее и вернули удачу моему отцу». И снова у нее мелькнула мысль, которую Брюнхельт гнала от себя. Дар, на который Олег мог бы ждать ответа от богов, не мечта она, а она сама. «Добрые у тебя родители», — с тайной завистью добавила Брюнхельт. «Не всякие бы так преданное отдали, когда жених будто с дерева слетел». Она осеклась, не желая наводить разговор на печальное, и добавила. «Вот когда Горыня соберется замуж, я ей преданное соберу, как сестре родной». Она хочет замуж? Живи-то удивилась, как если бы замуж собралась вон та береза. Ну, а чем она хуже других?» — горделиво улыбнулась Брюнхельд. «Где еще такую красоту найдешь?» «Столько красоты сразу госпожа нигде на свете нет», — почтительно согласился Верес, но Горыня не поняла, не издевается ли он. «Кому попала, она не достанется», — Брюнхельд бросила на него насмешливый взгляд. «Только самому счастливому». «А может, я и есть тот самый счастливый?» Верес не без вызова глянул сперва на Брюнхельд, а потом вопросительно на Горыню. «Ты?» — Брюнхельд с выразительным удивлением подняла брови. «Амунд!» — позвала она своего жениха, который толковал о чем-то с Хавлотом. «Иди скорее сюда! Нашу Горыню сватают!» Ее звонкий голос, привыкший говорить сразу для сотен почтительно внимающих ушей, разнесся по вечернему стану. Было еще совсем светло, шли самые длинные дни в году, солнце еще не село, воздух был свеж, плотный, одуряющий дух скошенного и уже подсохшего сена на том лугу, где они встали с краю у реки, вытеснял даже дымный запах костров. Побросав все дела, отроки живо собрались к княжескому шатру. Видно, дивные дела еще не закончились. Гарыня ощутила, как загорелись уши и щеки. Сердце тяжело застучало в груди, заухало, как филин в ночи. Двойственное чувство разрывало ее душу. Именно этого она все время ждала, почти тайне от самой себя, и все же сомневалась, может ли такое быть. Кто-то хочет на ней жениться, да еще и этот кто-то — Верес. «Кто же такой смелый?» Амунд, уперев руки в бока, что окончательно придало ему вид божественного владыки земного мира, — Неспешно подошел и воззрился на верится, будто только сейчас по-настоящему его заметил. «Я говорил, я говорил!» — закричал Берси. «Я его сразу раскусил!» «Кое-кто слишком спешит!» Из толпы отроков живо вылез Ярни. «Это дева наша, ее нельзя вот так прийти и взять!» «Ага!» — выразительно подтвердил Фастер, улыбаясь своей детской простодушной улыбкой, что так плохо вязалась с жестким взглядом убийцы. «А ты же одноватый мужичонка, я смотрю». Лундварь глянул на Вереса сверху вниз. «Хочешь взять самое большое счастье?» «На себя пеняйте, если никто из вас, раздяв, не догадался посвататься к ней раньше меня». Верес ответил ему вызывающим взглядом снизу вверх. «А давай, княже, кто хочет на нашей горы не жениться, сперва будет с нами биться», — деловито предложил Лундварь. «С троими», — добавил Олерот, будто речь шла об испытании при приеме в дружину да этих ветрозвонов», мысленно воззвала Горыня к Брюнхельд, но вслух не могла вымолвить ни слова. Понятно, отчего Амундовые Гриди раззадурились. Горыня для них разом и свой брат-оружник, и единственная на всех сестра, поэтому обычная ревность братьев, когда чужак является за девушкой, у них горячее в два раза, а уступать хоть что-то, хоть кому-то без драки, они вовсе не привыкли. «Биться я не прочь», Почти не меняясь в лице, ответил Верес Лундварю, твердо глядя на него. Он и не ждал, что это дело сладится легко. «Если господин так пожелает». Он взглянул на Амунда и движением головы изобразил почтительный поклон. «Но госпожа сейчас сказала, — Горыню получит самый счастливый. А у меня такое счастье есть, какого ни у кого нет». В толпе утроков поднялся гул и крик перебивали друг друга предположения, где у него это счастье находится и насколько мощно. Но Верес не слушал. «Что же это за счастье?» — с любопытством спросила Брюнхельд. «А помнишь, госпожа, я рассказывал, что остались мне от мудрой бабки моей кудесы? Одна ведьма их украла, другая за три девять земель унесла. Я и пустился от Луги до самого Днепра, чтобы бабки на наследство вернуть. Да, помню». Брюнхельд бросила взгляд на Горыню. «Да ты кудесник!» — поддел его ярней из замундовых бережатых, только он и Фастер были не женаты, и поэтому попыткой увезти Горыню оказались задеты сильнее прочих. «Кудесники, я слыхал, не женятся, а не того. С разными любовь сотворяют». Верес только глянул на него, слегка прищурив зеленый глаз, и сам этот взгляд так громко сказал «Дурак ты!», что это было почти слышно. Я, госпожа, расскажу тебе, что это за кудесы, продолжал Верес, обращаясь к Брюнхельд. Их три. Я знаю их имена, но их не следует называть посторонним. Первый осиновый жезлец им обводит обережный круг, возле той травы, какую хотят взять. Второй рушник. Моя бабка его соткала, пока еще была юной девой. Как вот это. Он кивнул на живиту. И его раскладывают на земле, чтобы класть в него сорванные травы. А третье. Это сама Всевет-трава. Ею владела моя бабка Вересея и потому в силе и мудрости не бывало равных ей. Ведомо ли тебе, какую силу имеет всевет трава? О, немало я о ней слышала, протянула Брюнхельд и засмеялась. Всевет трава излечивает болезни, приносит знания всего на свете, даже языка трав и птиц. Может бесконечно отгонять от человека смерть, исполняет желания, помогает в любви. Она пристально взглянула на Вереса, немного расширив глаза. «На эти ее свойства ты надеешься?» «Той колдунье эта трава плохо послужила», — заметил нахмуренный Хавлот. «Не трава, а те злые желания, что она имела, привели ее на дно речное», — ответила ему Брюнхельд. «Покажи-ка мне эту чудную траву», — попросила она Вереса. «Видеть ее можно?» Рукой моей бабки она была зашита в мешочек. «Но мешочек могу тебе показать, госпожа». Верес ушел к своей лодке, где лежали пожитки, и вернулся с мешком длиной в половину локтя. Горыня тоже посмотрела на него с любопытством. Она столько слышала об этих бабкиных кудесах, и вот, наконец, ей выпал случай на них взглянуть. В тот самый час, когда от силы кудесов, похоже, зависит ее собственная судьба. Опустившись на колени перед Брюнхель, толпа отроков еще теснее сгрудилась вокруг, иные ползли по земле меж ногами, иные сели, чтобы не заслонять задним. Верес потер ладони одна в другую и развязал мешочек. Сначала он вынул свернутый рушник из старого столетнего полотна, однако нити были так хорошо выпрядены, что полотно ничуть не попортилось от времени, не пожелтело, даже почти не обветшало. Развернув его и расстелив на земле, Верис вынул жезлец, ветку осины с палец толщиной, очищенную от коры, с сучком, на верхнем конце напоминавшем человеческую голову без лица. Держа его перед собой, Верис слегка ему поклонился в знак почтения и положил на рушник. Отроки следили за ним затаив дыхание, шутки прекратились. Запустив руку в мешок, Верис пошарил там, отыскивая третий кудес, на лице его вдруг отразилось изумление. Рука замерла. У горыни оборвалось сердце. Да неужели в севет трава пропала? Душу пронзило холодом. Если в севет трава исчезла в тот самый миг, когда Верес поставил на нее свою и ее горыни судьбу, это может означать только то, что их доля этого не хочет. Но Верес вынул маленький, свернутый из лоскута мешочек с зашитым верхним краем и почти плоский, и положил на рушник. «Вот она, госпожа!» — пробормотал он, но так, будто думает о другом. Потом снова засунул руку в мешок, подержал ее там, а потом вынул что-то еще и осторожно опустил на рушник. «Ой, мышь!» — взвизгнула живито. На первый взгляд маленький серый комочек и правда был похож на мышь. Но когда Горыня бросила на него второй взгляд... У нее опять оборвалось сердце, а потом по жилам хлынул холод и жар. Кровь застучала в ушах, она шагнула вперед, упала на колени, наклонилась над рушником, а потом осторожно взяла комочек в дрожащую руку. — Это мое! Моя! Дедова кость! — выдохнула она. «Божечки — Божечки! Она взглянула в чуть сумеречное голубое небо с белым месяцем. — Как она сюда-то? Не договорив, горыня принялась осматривать и ощупывать находку. Все верно, клубочек серой шерстяной нити, а внутри что-то твердое, та самая дедова кость, что вручила ей перед уходом из дома, бабка о здраво. Горыня лишилась ее в избе затеи и думала, что куды унесли ее оберег. Так она что? Горыня устремила изумленный взгляд в разноцветные глаза Вереса. У затеи была? Это ж твой оберег, сообразил он. Помню, ты жаловалась. Это затея у меня украла, в гневе воскликнула Горыня. Вот жаба, вот змеюка подколодная, крыса переодетая. Самое счастье нет, хотела мое присвоить. В тот же мешок засунула, да так и лунаве отдала. Что это такое, горыня? окликнула удивленная Брюнхельд. Ты знаешь эту вещь? Это госпожа, горыня повернулась к ней. Оберег моего рода материнского, дедова кость. В такие наши бабки чуров сажали, чтобы внучкам с собой замуж дать. Это от моей бабки по матери. О, здравый! Когда я из дома уходила, она мне дала. Не знаю, сказала, где ты судьбу найдешь, да пусть с тобой будет. От зла хранит, верный путь укажет. А пока я в той избе хворая лежала в беспамятстве, затея, жма ей в живот, украла у меня бабки на наследство. Может, думала там сила какая чародейная, а может, просто хотела меня защиты лишить и себе подчинить а потом вместе с теми кудесами мечтани, то есть Лунави, то есть, фу, Солонице отдала. У нее она и была с прочими вместе. А теперь воротилась вот. Тихо закончила она, снова повернувшись к Вересу. Он смотрел на нее остановившимся взором. Его глаза немного расширились, так что стала еще яснее их двойная природа. Светлокарий глаз от огня, темно-зеленый от земли. — Такой оберег дают в вашем роду, чтобы девушка взяла с собой в замужество, — медленно повторила Брюнхельд, — это те чуры, что живут в невестиной скрыне? — Да, госпожа, скрыни у меня нет, — Горыня отвела глаза, — да хоть чуры теперь есть. — Хм, — сказал Амунд, который тоже кое-что понял. — А что я говорил, госпожа? Верес, наконец, ожил, улыбнулся, уверенно взял Горыню за руку и вместе с нею повернулся к Амунду и Брюнхельд. Горынина дедова кость сама пришла к кудесам моей бабки. Моя всевет трава ее к нужному месту притянула. А раз ее чуры уже с моими, стало быть, сами боги ей путь в мой дом кажут. Путь к судьбе указала, я и есть ее судьба. Что, неужто худо мое счастье? Я бы сказал, что счастье вполне достаточное. Амунт улыбнулся не без одобрения. Горыня, что ты скажешь? Ты хочешь выйти за этого человека? Только ты должен знать, не дождавшись ответа, обратился он к Вересу. Горыню я не отпущу из Плеснецка. И я не отпущу, воскликнула Брюнхельд. Она мне мало что не сестра. Она должна жить при нас. И я хочу. Значительно и веско добавил Амунд, что означало «и так будет». «Чтобы сыновья моей девы Волота, сколько их не родится, служили у меня в дружине. Но и тебе при моем доме дело найдется. Нигде не помешает хороший кузнец и отважный человек. А главное, человек такой большой удачи». «Уж это ты, господин, правду сказал», — ответил Верес, и снова повернулся к Горыне. Такой большой удачи ни у кого на всем свете нет. Кроме меня, — поправила Брюнхельд и бросила выразительный взгляд на Амунда. Горыня подумала, не вдарить ли Вересу еще раз локтем, чтобы дрыгнул ногами в небеса, но не стала. Она же теперь невеста, а не мамонт подземельный. Свадьбы горыни пришлось подождать до самого конца осени. Вересу требовалось время, чтобы вернуться домой, убрать в последний раз свое поле, продать лишнюю скотину и орудие, двор в Боянце, собрать домашнюю и кузнечную утварь и переправить все это в Плеснецк. С собой он привез своего сына от покойной Добронравы, тому было уже восемь лет, и Борилу с Живитой. Борилу успел похвалиться перед роднёй и приятелями молодой женой, знатного полянского рода с богатым приданым, Но сразу же после свадьбы Живита умолила его присоединиться к Вересу. Ей куда больше хотелось жить в большом городе, в ведь больше самого Киева, где она может быть в приближенных у самой княгини, чем в каком-то боянце. Под первым снегом, как бывает у покорных дочерей, выдаваемых замуж старшей роднёй, справили свадьбу Горыни. К исходу первого года, под конец жатвы, она родила сразу двух мальчиков, двойняшек. Посторонним пока нельзя было видеть мать и детей, но Брюнхельд, теперь она звалась княгиня Стаислава, вместе с Милодарой, помогавшая Горыне, вернулась сразу, как только отнесла эту весть своему мужу. «Князь тебе кланяется», — сказала она, — «и велит передать». «А что я говорил?» «Я не спросила», — Брюнхельд засмеялась. «А что он об этом говорил?» «Ты знаешь, неужели он предрекал тебе двойню?» «Я...» Горыня глубоко вздохнула. Ожидая родов, она не показывала вида, что боится, и ни с кем не говорила об этом. Но, судя по глазам Вереса, он тоже помнил. Мать Горыни умерла первыми родами, когда произвела ее на свет. Огромный живот наводил на естественную мысль, что в нем скрывается великан, и если он достанется матери так же трудно, как она, своей. Но все обошлось благополучно. Горыня была не в пример крепче, чем ее мать, и даже двоих великанов, Младенцы были весьма крупные, принесла без вреда для себя. Теперь она испытывала не только облегчение, но и невероятно обостренное чувство прозрачной значимости всего мира. Лежа в полутемной бане, она как будто видела отсюда весь мир насквозь, до самого сыра матера дуба. Дети, сыновья, живое продолжение всех тех, кто дал жизнь ей и Вересу, бабки-верисеи, бабки-оздравы и той ее неведомой горыни, бабки-матери-матери, что спряла клубок для дедовой кости. От ясного чувства присутствия их всех, вышедших из серого клубочка, на глаза наворачивались слезы. И да, она понимала, о чем сказал довольный исходом дела Амунд. Он сказал мне однажды, в тот день, когда я пришла и в первый раз его увидела, «От племени Волотов родились боги. Вот что он сказал. А ведь когда двойнята, говорят, одно дитя от отца, а другое — от бога». «Знать бы который!» — улыбнулась Брюнхельд и взглянула еще раз на двух красных щекастых младенцев с щелочками закрытых глаз, лежащих у горыни под боком. Оба были, как положено, завернуты в старые рубахи вереса. Я бы ему божью сорочку принесла, — наклонившись к горы, не шепнула Брюнхельд, чтоб не услышала Миладара. Но мы узнаем, который от Бога. Как они подрастут немного, будет видно по глазам. Родились оба младенца с одинаковыми серыми глазками. Верес, как и князь, немало от них ожидавший, обоим дал великаньи имена — Дивьян, и круши гор, как будто в честь дядьё горы горыне с загадочных и древних гор угорских. И к тому времени, как детям исполнился год, стало видно, что отец не прогадал. У одного мальчика левый глаз сделался светло-карим, а правый — голубым. У второго левый глаз оказался светло-зелёный, а правый — синевато-серый. Несмотря на это различие, во всём остальном они были очень схожи, И всегда держались вместе, не давая повода думать, что один из них силой и способностями хоть немного уступает другому. Ну а работы на белом свете хватит даже для самых деятельных божественных рук. Пояснение к скальдическим стихам. Скальдические стихи строятся на основе Кенингов, описательных поэтических выражений, состоящих из двух имен, где одно поясняет другое. Кенинги применяются вместо обычного названия человека или предмета. Например, мужчина обозначался именем Бога либо названием дерева, плюс некий предмет из мужской сферы деятельности. Также вместо рифмы в скальдическом стихе использовались внутренние аллитерация созвучия, расположенные в строчках по определенной схеме. Клен Победы, мужчина, воин, то есть Амунд, пляска стали, битва. Видер Сечи, мужчина, воин, то есть Амунд, видер, имя Бога. Бык Потока, корабль. Кровь Карлов, мед, пиво, вино, некий напиток. Свет, вод, золото. Ринт Обручий, женщина, то есть Брюнхельд, Ринт, имя Богини. Чаша неба, солнце. Пламя вод, золото. Суль, кольчуги, женщина, то есть брюнхельд, суль, имя богини. Тор, секир, мужчина, воин, то есть амунд, тор, имя бога. Змей, ран, меч. Одежды, хервер, кольчуги, хервер, богатырша, дева-воин из преданий. Луна, ладейная, щит, блеск, волн, золото, лось пролива в корабль, Стук груди, сердце. Ложе Змеева, золото. Лед опорой копий, серебро. Опора копий рука, лед руки, серебро. Вали, стали. Мужчина, воин, то есть Амунд. Вали, имя Бога. Хильд, щита, женщина, то есть Брюнхельд. Конунг, копий. Мужчина, воин, то есть Амунд. В некоторых кеннингах поэтически обыгрывается имя Брюнхельд, Оно состоит из частей со значением кольчуга плюс битва и в то же время хилд имя одной из валькирий. В Кеннинге суль кольчуги, хилд как имя валькирии заменено именем богини суль, в Кеннинге хилд щита, кольчуга заменена на щит. Вы прослушали аудиокнигу ⁇ Свинельд ⁇ в полночь упадет звезда. Для вас читала Наталья. Беляева.